Глава 15. Шофер вновь пришел сообщить мадам, что машина мадам ожидает мадам, и что если мадам не сочтет за труд, Мадлен повела рукой, спасибо, Эрнест, я иду, и сказала, сожалением, прости его, но мне пора ехать. И вон она даже более, махнула рукой, конечно, конечно, но даже не сделала попытки встать. Это было слишком хорошо. Невозможно уехать. «Какой у тебя муж, моя дорогая!» — повторила она с восхищением. «Какая удача!» Мадлен Перекур спокойно улыбнулась, бросила взгляд на свои ногти, подумав, вот сволочь, и просто ответила, «Ну-ну, воздыхателей у тебя достаточно!» «О, я...» — ответила молодая женщина с фальшивым смирением. Ее брат Леон для мужчины не вышел ростом, но его на... та была достаточно хороша собой. «Конечно, если вам нравятся шлюхи!» — мысленно добавляла Мадлен. Большой рот, вульгарный, нетерпеливый, который сразу же наводил на похабные мысли. На этот счет мужчины не обманывались. В свои 25 лет она уже переспала с половиной ораторы клуба. Мадлен несколько преувеличивала, половина ротаря это уже перебор, но ее суровость можно было понять и простить. она спала с Андреей всего лишь пару недель, и ринуться так скоро к его супруге, чтобы насладиться спектаклем, было очень неприлично куда более неприлично чем столкнуться с мужем мадлен что по сути было совсем несложно другие любовницы проделля выказывали большее нетерпение желая насладиться своей победой они по крайней мере выжидали чтобы представился случай симулировали нечаянную встречу затем все вели себя одинаково рассыпались в жеманных улыбках а дорогая ах какой у тебя муж как я тебе завидую Одна из них в прошлом месяце даже рискнула заметить. Забудьте о нем хорошенько, как бы ни увели. Уже много недель Мадлен почти не видела Анри. Множество поездок, встреч, едва удавалось улучшить момент, чтобы трахнуть очередную подругу жены. Этот государственный заказ полностью им завладел. Анри возвращался поздно. Она наваливалась на него сверху. Утром он вставал рано. Как раз перед этим она вновь использовала момент в остальное время он спал с другими, отправлялся в деловые поездки, звонил, оставлял лыжевое сообщение. Все знали, что она ей изменяет. Слухи поползли с конца мая, когда его заметили в обществе Люсьене до Рекур. Господин Перекур страдал от такого положения вещей. «Ты будешь несчастна», предупредил дочь, когда то сообщила, что выходит замуж, но это не помогло. Она положила свою руку на руку отца, и все. Он дал согласие. «А что делать?» «Ну ладно», — прокудахтала Ивона, — «на сей раз я тебя покину». Ее миссия достигла успеха. Достаточно было взглянуть на улыбку, застывшую на лице Мадлен. Послание дошло. Ивона ликовала. «Как мило, что ты заглянула», — сказала Мадлен, вставая. Ивона взмахала рукой, какие пустяки. Они менялись поцелуем с кулак скуле, губки чмокнули пустоту, убегают до скорого. Среди прочих девок это, несомненно, была самая паскудная. Этот неожиданный визит сильно задержал Мадлен. Она взглянула на большие стенные часы. В конце концов, это даже к лучшему. В 19.30 у нее больше шансов застать его дома. Когда машина остановилась у въезда в тупик Пэр, было уже начало девятого. Парк Монсо и улицу Маркаде разделял не просто один округ, но целый мир. От приличных кварталов к полибейским. От роскоши к жизни с хлеба на воду. Перед испняком Перекуров обычно были припаркованы один покар Твин Six и один Кадиллак 51 с мотором v 8 Здесь же сквозь тронутая червоточная перекладина забора Марлену зрело нагромождение тележек со сломанными ручками и облысевших шин. Это ее не ужаснуло. По матери она происходила из грубошерстных накидок, а по отцу, предки которого были скромного происхождения, от Сахи. Хотя и с той, и с другой стороны, в бедности жило лишь первое поколение, все же это воспоминание было частью истории Мадлен. Нужда, безденежье — это как пуританство или феодализм. Забыть трудно, впечаталось в следующее поколение». Шофер же, все шоферы у Перекуров носили имя Эрнест, начиная с самого первого Эрнеста. Итак, Эрнест, провожая взглядом удаляющуюся госпожу, взглянул на двор с отвращением. Его династия насчитывало только два поколения шоферов. Пройдя вдоль забора, Марлен позвонила в дверь дома, долго ждала, и, наконец, увидев женщину неопределенного возраста, сказала, что желает поговорить с господином Альбером Майаром. Женщине потребовалось время, чтобы осмыслить просьбу и ассоциировать Альбера, состоявшей перед ней молодой особой, роскошный холеной, накрашенный чьи отдававшие пудрой духи доносились до нее как очень далекое воспоминание. Мадлен вынуждена была повторить «Господин майор Без единого слова женщина указала во двор, там, налево. Марлин кивнула, и под двойным взглядом владельца дома и Эрнеста решительно толкнула трухлявые ворота и твердым шагом пересекла грязный двор до входа в небольшой барак, где и скрылась. Но внезапно остановилась, потому что лестница, ведущая наверх, содрогалась под чьими-то шагами. Она подняла глаза и увидела рядового Майяра, державшего пустое ведро для угля. Он тоже резко остановился на ступеньках и произнес «А что?» У него был потерянный вид, как на кладбище в тот день, когда откапывали тело бедного Эдуара. Альбер застыл с полуоткрытым ртом. Здравствуйте, господин майор сказала Мадлен. На мгновение она наблюдала это круглое, как луна лицо, порывистую фигуру. В одной ее приятельнице когда-то был песик, который непрестанно дрожал. Не по болезни, просто таким уродился. Он дрожал с головы до ног 24 часа в сутки и однажды умер от остановки сердца. Альберт тотчас напомнил ей эту собачку. Она сговорила с ним очень тихим голосом, как если бы опасалась, что при столь внезапной очной ставке он расплачется или кинется прятаться в погреб. Майор стоял безмолвный, переминаясь с ноги на ногу, сглатывая слюну. С беспокойным и даже испуганным видом он оглянулся на площадку второго этажа. Мадлен заметила в нем эту черту, постоянную боязнь, что что-то произойдет за его спиной, такое вечное опасение. В прошлом году на кладбище он уже оказался сбитым с толком, потерянным, с таким выражением нежности, наивности, как у тех мужчин, которые живут в своем собственном мире. Альбер отдал бы 10 лет своей жизни, чтобы не оказаться в таком положении, в тисках между Мадлен Перекур, стоявшей внизу у лестницы, и ее якобы покойным братом, который этажом выше дымил через ноздрю в зеленой маске с голубыми перьями, как у попугайчика. Можно поклясться, Альбер действительно был создан человеком-бутербродом. Он раскачивал свое угольное ведро, как кухонную тряпку. Когда до него вдруг дошло, что он не поприветствовал молодую женщину, он протянул ей грязную руку, тотчас извинился, убрал ее за спину и прошел последние ступеньки вниз. «На вашем письме был адрес?» — тихо сказал Мадлен. «Я заглянула туда. Ваша мама направила меня сюда». С улыбкой она указала на обстановку флигель, двор, лестницу как если бы имела в виду обычную квартиру. Альбер кивнул, не в силах выдавить ни звука. Ведь она могла бы появиться в тот самый момент, когда он открывал обувную коробку и застать его врасплох, сам полумяя морфином. Хуже того, он вообразил, что было бы, если бы случайно Эдуард сам спустился за уклем. Подобные детали подсказывают нам, какая идиотская штука судьба. «Да?» — рискнул Альберт, не зная, на какой вопрос отвечает. Он хотел сказать, нет-нет, я не могу пригласить вас подняться, что-нибудь выпить, это невозможно. Мадлен Перекур не посчитала его невежливым, она приписала его состояние неожиданности, стеснению. А на самом деле, начала она, мой отец хотел бы познакомиться с вами. Почему со мной? Это вырвалось, как крик сердца, в голосе сквозило напряжение. Мадлен пожала плечами, обозначая очевидность. Потому что вы присутствовали при в последних мгновениях моего брата. Она произнесла это смелой улыбкой, как если бы передавала просьбу пожилого человека, которому можно простить некоторые капризы. Э, — Да, конечно. Теперь, когда Альбер пришел в себя, он хотел только одного, чтобы она ушла, прежде чем Эдуард забеспокоится и спустится сюда, или что там наверху. Он услышит голоса и поймет, кто здесь, в нескольких метрах от Альбера. Э, — Согласен, — добавил он. «Завтра, если хотите». «О, нет, завтра невозможно». Марлен Перекур удивилась живостью этого ответа. «Я хочу сказать», — снова начал Альбер извиняющимся тоном, «в другой день, если вам удобно, потому что завтра...» Он был не в состоянии объяснить, по какой причине. Завтрашний день не подходит для принятия этого приглашения. Ему всего лишь надо было вновь взять себя в руки». Он на секунду представил, о чем могли бы говорить его мать и Марлен Перекур, и тотчас побледнел. Ему стало стыдно. — Тогда в какой день вы будете свободны? — спросила молодая женщина. Альбер вновь оглянулся на верхнюю площадку. Марлен подумала, что там наверху женщина, и ее присутствие смущает Альбера. Она не хотела его компрометировать. — Тогда в субботу, — предложила она, — к ужину. Она приняла радостный тон, почти предвкушая удовольствие, будто ей только что пришла в голову эта мысль, и они чертовски хорошо проведут время. — Ну, отлично, — заключила она. — Скажем, девятнадцать часов. Это вам подходит? — Ну, — она ему улыбнулась, — отец будет очень рад. Маленькая светская церемония подошла к концу, краткими колебаниями как бы сконцентрировав все, напомнив им об их первой встрече. Они вспомнили, что, хоть и не были знакомы, их связывало нечто общее, нечто жуткое, запретное. Тайная эксгумация погибшего солдата, незаконная перевозка тела. «Кстати, а куда делся этот труп?» — подумал Альбер и тут же прикусил язык. «Наш адрес — Бульвар де Крусель, сказала Мадлен, надевая перчатку. «На углу с прони. Найти совсем нетрудно». Альбер кивнул. «Девятнадцать часов есть». «Улица Д. Пронии найти совсем нетрудно. Суббота». Повисла пауза. «Ладно, покидаю вас, господин Маяр, Я вам чрезвычайно признательна». Она было направилась к двери, потом повернулась к нему и прямо посмотрела ему в глаза. Строго шла ей, но делала ее старше. «Мой отец так и не узнал подробностей, понимаете? Я предпочла бы». — Разумеется, — поспешил Альбер. Она благодарно улыбнулась. Он очень боялся, что она вновь сунит ему банкноты за молчание. Униженный этой мыслью, он отвернулся и пошел вверх по лестнице. И только уже на площадке вспомнил, что не взял ни угля, ни ампул морфина. Удрученный он спустился снова. Ему не удавалось собраться с мыслями, понять, что означает приглашение к родным Эдуара. Уже тогда, с ёкающим от страха сердцем, он начал лопатой наполнять свое ведро. С улицы донесся приглушенный шум отъезжающего лимузина.